Оказалось, судно прочно село на мель. Где? Этого мы не знали. Волны еще несколько раз ударяли о нас корабль, но уже гораздо слабее, а затем прекратились совсем. Некоторое время мы оставались на своих постах, но так как корабль стоял неподвижно и ничего нового не произошло, с измученной команде был отдан приказ спуститься вниз и спать в гамаках. Зашло солнце и озарило картину такого страшного опустошения, какое нечасто приходится наблюдать. Мы находились на суше в пяти километрах от нашей якорной стоянки и в трех километрах от берега. Волна с невероятной быстротой перенесла наш корабль через песчаные дюны, окаймляющие берега, через долину, за железную дорогу, ведущую в Боливию бросив его у подножия берегового хребта Кардильер. На почти ответственной скале мы обнаружили следы ударов приливной волны. Это было на высоте 47 футов. Если бы волна пронесла нас еще футов на 200 дальше, то корабль разбился бы об ответственную гору. Возле нашего корабля валялись обломки большого трехмачтового английского судна «Анасселия». Одна из якорных цепей обмоталась вокруг него во всю свою длину, значит корабль неоднократно переворачивался от кормы к носу. Немного поодаль, по направлению к морю, лежал накренившийся на борт и получивший пробоины броненосец Америка. Земля продолжала содрогаться и в последующие дни, но ни один толчок не достигал такой силы и продолжительности, как первый — Все некоторые из них были достаточно мощными и сотрясали у Отери с такой силой, что он начинал дрожать как чайник с кипящей водой. Вынужденные в такие моменты покидать корабль, мы перебирались на плато, находившееся на 200 метров выше, где располагались лагерем. Отсюда нам было хорошо видно, каким катастрофическим изменениям подвергся весь рельеф местности в результате землетрясения. В некоторых местах мы обнаружили в почве бездонные расселины шириной порой свыше 30 метров. Другие были простыми, небольшими трещинами. Помню, например, как в одной расселине я видел всадницу на лошади, и женщина и конь были мертвы. Спасаясь от смерти, они мчались во весь опор, и их обоих поглотила трещина. Сам город исчез. На его месте простиралась однообразная песчаная равнина. Кроме прилепившихся к горе пригородов, ни один дом не указывал место, где прежде находился город Арита. Все здания, сложенные из пустотелых длинненных кирпичей, именуемых Адоби, рухнули от подземных толчков, а затем море смыло обломки. В пригородах, расположенных выше достигнутого морем уровня, Мы пробирались среди ужасающего нагромоздения обломков высотой 6-10 метров, где все перемешалось, включая и трупы людей. Из 10 или 15 тысяч жителей, насчитывавшихся в Арики, осталось живых едва ли несколько сотен несчастных. Ожидая прибытия первой помощи, в течение долгих трех недель мы делились с ними и продовольствием, и пресной водой, и запасов Куатери. Я не в силах описать все чувства, которые охватили нас, когда на рейде появился, наконец, старый фрегат морского флота Соединенных Штатов Америки Поухатан с забитыми продовольствием, фиаджездой, трюмами и палубой. С тех пор не прошло и столетия, и сегодня на залитых солнцем улицах вновь отстроенной предприимчивой Арики Никто даже не может представить себе, что город был полностью разрушен. Несмотря на многочисленные подземные толчки меньшей силы, зачастую нарушающие покой жителей, никто, очевидно, не отдает себе отчета в том, какая смертельная опасность таится в недрах земли у них под ногами. Этому городу, построенному вопреки здравому смыслу, будущее сулит неизбежные сейсмические катастрофы. Самый сильный толчок, который пришлось пережить Перу за последние годы, произошел 24 мая 1940 года и достиг магнитуды 8.